Глава 920. Я дал клятву. Ван Булы посетили подобные мысли о фруктах не из-за жадности. Просто алые плоды выглядели очень аппетитно. При виде наливных фруктов рубинового цвета невольно начинали течь слюнки. Другого объяснения нет. Тело истокое, мои внутренние органы не настоящие. Откуда и шел взяться этому голоду? Поглаживая живот, Ван Булы смотрел на алые фрукты, как на заклятых врагов. Такая манящая еда заслуживала наказания быть съеденной. Эта мысль немного его воодушевила. Кто-то навалил здесь столько фруктов, причём за весьма продолжительное плавание их никто не тронул. Явно не спроста. Очевидно, избранные дети да у на борту либо не могли взять их, либо мощный человек не позволял им это сделать. В первом случае я не стану рисковать, дабы не навлекать на себя неприятности. Но если бы мощный человек не даёт к ним притронуться, Ванбола моргнул. По его мнению, между ним и рулевым с веслом установилось шаткое взаимопонимание. К тому же бумажный человек в его кольце с высокой долей вероятности был знаком с ним. Это придало ему некоторую уверенность. Хоть рулевой не дал ему погрести веслом, быть может он позволит ему съесть парочку фруктов. Ван Буэлэ резко поднялся. На корабле, где все сидели в позе лотоса, это сразу же привлекло к нему внимание. И дураку ясно, что здесь Ван Буэлэ отличался от остальных, В прошлом он какое-то время, говорю, бумажным веслом, потом с помощью посланника попал на борт корабля и похитил белую карту у другого человека прямо у всех на глазах. По этой причине даже те, кто старательно делали вид, будто им наплевать, следили за каждым его шагом. Особенно те, кто ранее конфликтовал с ним, вроде Лилинь-Зы, Ван Ишани и остальных. За презрительными ухмылками прятались страх и зависть. Как только Ван Буэлла поднялся, они тут же открыли глаза. Онех на глазах он направился прямиком к алтарю. Большинство сразу поняли, что тот задумал. Хочет съесть фрукт? Ей избраной не стоило реагировать, решив просто понаблюдать за нём. Всё-таки ранее Иван Боло был показал себя крайне способным малом, да и посланник Йов относился к нему по-особому. Хоть шансы полакомиться запретным плодом практически равнялись нулю, никто не собирался раньше времени делать выводы. Иван Боло игнорировал бросаемые в свою сторону взгляды, Дойдя до кормы, он уже хотел взойти на алтарь, как вдруг бумажный человек на носу поднял весло. Не было похоже, что он использовал какую-то магию, но по пространству пошла рябь, а Ван Буэлэ у алтаря задрожал. Он почувствовал, как от светилища в него ударила могучая, словно гора и океаны сила, не дав ему времени увернуться. В следующий миг невидимая сила отбросила его назад, и его слегка зашатало, голова пошла кругом, даже культивация стала нестабильной. Пассажиры, которые наблюдали за ним, злорадно улыбнулись. Последник относился к Иванбола иначе, что не могло не вызвать у них зависть. Вполне логично, что они обрадовались его неудаче. Этот вседало, что в голове ударился. Эти фрукты лежат тут с самого начала. Если бы их можно было взять, то я бы давно уже забрал их. Похож он совсем дурачок. Отношение к звёздному кораблю упоминается в различных древних текстах. С давних времён до сих пор только у одного человека получилось взять его. Благодаря своему необычайно скрытному таланту, Гато удалось третьему принцу безконечного клана. Избранные думали об одном и том же, но небольшая группа людей, кто в прошлом конфликтовал с Ван Боле, не стали ничего говорить. Но презрение в их взгляде стало ещё очевидней. Особенно это касалось Лилинь З. Он получил отличную возможность опустить скорбёзный комментарий. По его ехидной насмешливой ухмылке и так было понятно, что он собирается сказать. Так и думал, что ты идиот, Садало. «Разве ты не в курсе, что история знает лишь один случай, когда кому-то удалось заполучить духовный фрукт с одного из таких кораблей? Хочешь сказать, что ты собираешься стать вторым?» На это Ван и Шань и его дружки рассмеялись. Тем временем Ван Паулэ медленно возвращал стабильность культивации. Слыша смех и видя едва скрываемые ухмылки, он почувствовал раздражение и толику гнева. Про себя он подумал, что всё заявление Лили Ньзы было обычной брехнёй. Фыркнув, он сел на место, а правую руку запустил в бездонную сумку, где схватил бутылочку для загадывания желаний. Сейчас ему было плевать на последствия, даже если по его душу вновь явятся молнии, древнее судно защитит его. «Я хочу этот фрукт!» – мысленно загадал он. Бутылочка никак не отреагировала. «Хочу попасть на алтарь!» И вновь никакой реакции. Стекло оставалось холодным, Ван Буэлла про себя вздохнул. Он в очередной раз убедился в бесполезности этой дурацкой склянки. Вот бы можно человек не мешал мне, подумал он, как вдруг Иван было вздрогнул. Бутылочка для загадывания желания нагрелась. Его тут же охватили восторг и тревога, отчего даже дыхание немного сбилось. На самом деле он был не только ж сильно зол. Да, он загадал желание, но особо ни на что не надеялся. Кто бы мог подумать, что с третьей попытки флакон услышит его желание. Первым делом он посмотрел на нос корабля. Сложно сказать, исполнила ли батулочка его желания. Как следует всё обдумав, он стиснул зубы и ещё раз поднялся. Вторая попытка. Всё дало. Твоя храбрость вызывает восхищение. Создёвкой протянул Лелензе. Лелензе? Не роняй себя в глазах папочки. Ван Полони вышел из себя после подначки Лелензе. Его лицо оставалось бесстрастным, взгляд холодным. От его ледяного взгляда Лелензе прищурился, и у нескольких его дружков ярко заблестели глаза. Судя по всему, они тоже не собирались молчать. Если Ван Буэлэ действительно попытается ещё раз. Ван Буэлэ фыркнул и вновь направился к алтарю. Вскоре он дошёл до места, откуда в прошлый раз его прогнал бумажный человек. Губы, лилинзы и остальных изогнулись в презрительных ухмылках. Во взглядах других избранных тоже сквозило презрение. Очевидно, никто не верил, что существовал способ взять одно из подношений. Пассажиры корабля поменялись в лице, когда Ван Буэлэ одним прыжком запрыгнул на алтарь. В этот раз бумажный человек не стал ему мешать. Он продолжал мирно грести веслом, словно не видел того, что отворилось на палубе. У многих избранных округлились глаза, во рту пересохло. Девушка в маске открыла глаза, даже ей не удалось скрыть удивление. Избранные со всем возрастающим изумлением и бессилием наблюдали, как Иван Буэлэ взял с блюда один из фруктов и откусил половину. Иван Буэлэ охватил непередаваемый восторг. Бутылочка оказалась не такой уж и бесполезной. Желание действительно сбылось. Бумажный человек не попытался его остановить. Мякоть фрукта тут же превертелась в волшебный нектар, отчего по всему телу разлилось приятное тепло. Ван Була спешно сделал ещё пару укусов, съев даже сердцевину, срыгнув, он посмотрел на оцепеневших избранных, чьи глаза оказались сейчас в его лице из орбит. «Эта штука ведь не...»